Глава третья. Рассвет. В долине крововых Рассветов было неожиданно тихо. Это рядом с находкой, стоит выйти за границы города, постоянно слышно, как рядом бродят какие-то хищные монстры. А тут тишина, как будто и впрямь безопасное место для адаптации новеньких перед жестоким лицом нового мира. Безопасное. Если забыть, кто тут может встретиться, гуляя по своим точно не светлым делам. Тот же Осипов или Семин с его брахиозоном, или в конце концов мы с лысом. И сейчас я даже не скажу столкновение с кем было бы более опасным. Когда мы очутились на месте, и лысый с непонятно откуда взявшимся мастерством выточил нам фальшивые надгробия, я смог впервые стать свидетелем того, как происходит подготовка к появлению новичков с точки зрения самого мира. Только подумал, кто же поджигает дровишки, если рядом нет оседлого отряда, и некому устроить все как положено, и вот ответ. Была пустая поляна со старым кострищем, а вот перед нами уже играет язычками пламени новый костер. И как после такого верить в утверждение, что в этом мире нет магии? К слову о магии. Вернее, об эффектах неснимаемых легендарных доспехов. Не будут ли они слишком выделяться на фоне голых новичков? Но, к счастью, только я успел побеспокоиться по этому поводу, как оказалось, что если заменить их на другую броню нельзя, то просто снять, подставив голое тело всем ветрам, вполне возможно. «Готовься!» Лысый с некоторым сомнением осмотрел мой новый имидж, но ничего не сказал а потом и вовсе подобрался и резко двинулся куда-то в сторону. Я последовал за ним, и буквально через минуту рядом с нами появилось окно в теневое измерение. «Ждем». Дэвид дал знак, что не стоит подавать голос тем, кто бродит сейчас в темноте за гранью этого мира, как будто я собирался. И также понятно, что нельзя одновременно играть и за команду встречающих, и за новеньких. Вот только и просто стоять без дела, когда там кто-то может застрять, мы не будем. Тут и закон заставляет вмешиваться, да и просто. Почему-то не хочется отдавать никого теням, убить, разрушить надгробие. Это будет сделать проще и честнее. А, такая смерть, непонятно где и непонятно отчего, никому не пожелаю. Пять секунд. Я обозначил, сколько еще готов ждать, но лысый меня опередил. Похоже, и он тоже не очень любит тени. «Тут выход! Я нашел его! Все сюда!» Во весь голос заорал он, и тут же мечущиеся где-то в отдалении люди начали спешить в направлении костра. Первой в наш мир ворвалась какая-то женщина лет тридцати. «Ирина мозговая», — на автомате отметил ее имя через взор. Не обращая внимания на меня с лысом, она отпрыгнула подальше от портала, Только потом заметила, что вокруг лес и впала в ступор, не зная, что делать дальше. Не очень хорошее качества для тех, кто постоянно будет тут сталкиваться с опасностями. Но сейчас просто идеально. Хотя бы не будет мешаться под ногами. А я смогу воплотить в жизнь уже как двенадцать часов прокручиваемый в голове план. Вслед за девушкой через портал проскочили два молодых парня. Один в пиджаке, другой в спортивном костюме. Андрей и Семен у меня перед глазами тут же встали совсем другие люди тоже обладатели этих имен но наваждение быстро пропало вместо того чтобы терять время на воспоминания я подошел поближе к проходу и когда там появилась новая фигура протянул ей руку молодая девушка лет шестнадцати с веснушками и серыми немигающими глазами убийцы на мгновение меня передернуло но получилось очень быстро взять себя в руки вот она шагает ближе Вот я неуклюже подворачиваю ногу, и мы вместе падаем на землю. Но я при этом незаметно для всех успеваю запустить руку по ту сторону прохода и подхватить немного травы и примеченный заранее маленький камушек. Конечно, можно было бы устроить конвейер из новичков, достающих мне редкие ингредиенты, но Лысый сказал, что на них нельзя давить. И даже без этого не хочу, чтобы кто-нибудь еще знал об этом секрете. А это явно секрет. Даже Дэвид, хоть и нашел мой камень, ни разу не обозначил его природу, не назвал его теневым. Может быть и он не в курсе, что это такое на самом деле. Да, знает свойства, но считает при этом обычным артефактом. А может, просто не было повода. Но как бы то ни было, пока есть вероятность оставить теневую траву и камень моим эксклюзивным знанием, я постараюсь не допустить его распространения. За то время, что я и девушка с убийственными глазами поднимались на ноги, мимо нас проскочило еще около десятка человек, и теперь мы все вместе стояли на одной поляне и обводили друг друга подозрительными взглядами. Мы с лысым молчим, мало ли, что новые боги успели рассказать своим последователям, а потому лучше для начала понять, что им уже известно. «Где мы?» — Первый заговорила так и не отошедшая от меня девушка. Алиса Уткина. Я наконец-то смог проверить ее имя и заодно копнул чуть поглубже, рассматривая открывшиеся мне характеристики. Что сразу же нельзя было не заметить, так это наличие такого показателя, как интеллект. Но это было не единственным изменением по сравнению с тем, что я видел до этого. Еще у девушки было десять очков мудрости, и если опираться на эту информацию, можно сразу сделать вывод, что магия новичков будет работать немного по другим принципам, чем моя. А как у остальных? Быстро пробегаюсь взглядом, пользуясь затянувшимся молчанием. Итак, у всех есть интеллект и мудрость, у всех кроме одного. Андрей Семин, парень в пиджаке, тоже получил интеллект, но помимо мудрости ему достался такой показатель, как контроль. Интересно, как все это будет работать? Или, может быть, он тоже засланец? Впрочем, вряд ли. Я прямо при появлении проверял у каждого возраст и метку, и у всех они были одинаковые. «Что значит «один день» и обычная метка магии?» На вопрос Алисы никто так и не ответил, но Ирина, самая первая прорвавшаяся в этот мир, уже успела что-то узнать о своих способностях и задала свой. «Что за возраст? Какая метка?» Вопросы сыпались один за другим, пока не было сказано самое главное. «Значит, все это было на самом деле». Эту фразу задумчиво пробормотал невысокий мужчина с большими залысинами, и все замолчали. А я для себя отметил еще одно имя. Рустам Селин. Вот, похоже, и определились основные углы силы в этой компании. Шесть человек сгрудились вокруг неожиданно появившегося лидера принявшегося со с трудом скрываемой улыбкой объяснять всем очевидные вещи. Да, новый мир, да, новые способности. Что характерно, вопрос про потенциальные опасности подняла Ирина, опять приковав к себе все внимание своим громким и немного истеричным голосом. И в итоге, несмотря на очевидную стервозность исполнения, хоть какая-то активная позиция привлекла людей и к этой особе, Так что теперь на поляне выделялось уже два небольших кружка. Вне общей массы осталась только Алиса, да те два парня, одни из первых появившиеся по эту сторону прохода. Кстати, что характерно, ни один из пятнадцати новичков не поднял тему того, как они здесь очутились. Что ж, учитывая эту стеснительность и обход вопроса, который в любых других обстоятельствах обсудили бы одним из первых, вынужден констатировать что подход новых богов для отбора в этот мир вряд ли чем-то отличается от того, что практиковали до этого. А разговор тем временем дошел до нангробий, у них за спиной, и о том, что, скорее всего, эта часть истории точно неправда. «Я считаю, что нам нужно бросать весь лишний груз и двигаться по этой тропинке», уверенно вещала Ирина, показывая рукой на утоптанный проход в лесных дебрях, на который до этого никто как-то раньше не обращал внимания. Надо сказать, что первое, скажем так, конструктивное предложение оказалось весьма сомнительного толка. Чувствую, что если бы его приняли, а потом, несмотря на это, выжили, кое-кому пришлось бы не сладко. Нельзя так поступать. Только было Рустам решил меня порадовать, как оказалось, что он совсем о другом. Лучше не лезть на рожон, а остаться на месте». И нам обязательно помогут. Раз тут есть тропы, значит есть и цивилизованные люди. Надо их дождаться, а потом и принимать решение». Нет, конечно, определенная логика в этом предложении есть, но только не сознанием реалий тех монстров, что бродит поблизости. Даже начинаю жалеть, что мы не приняли идею лысого и не подманили одного из лесных обитателей поближе. Убил бы он пару человек все бы сразу оценили и свои силы, и то, зачем нужны нам гробия. Все-таки никакая теория не сравнится с практикой, особенно при столкновении с человеческим упрямством. Да и для нас с Дэвидом это плюс. Увидели бы новые способности в деле. Но тут, похоже, в дело решило вмешаться само мироздание. Недаром же раньше нас так быстро уводили от костра, а сейчас, увидев, что новички и не думают торопиться, Мир решил их к этому легонько подтолкнуть. Споры еще продолжались, как из леса выбрались два скелета. Один довольно прыткий, второй чуть медленнее. Кстати, идеальный выбор. Низкий уровень, чтобы новички могли справиться, и при этом никаких обычных диких зверей, чтобы ни у кого не осталось даже иллюзии, что тут можно будет жить по-старому. «Скелеты!» Мадам очевидность из окружения Ирины заметила нежданных гостей, И первый подняла крик. Почти моментально еще недавно разразненная толпа сбилась в кучу, а кое-кто так просто попытался дать деру. К их счастью, в отличие от меня, лысый этот маневр предугадал и, оказавшись на пути, одним суровым взглядом вернул неудавшихся дезертиров обратно в строй. А! -а, -а, -а замочу! Первым в себя после неожиданной смены обстановки пришел Семен. Немного нелепый в своем спортивном костюме и почему-то с босыми ногами, он подхватил с земли самую обычную палку и явно забыв про то, что его специализация нынче эта магия, ринулся вперед. Глупо, ведь даже надгробие со спины не снял, но почему-то по коже побежали мурашки. Может быть это просто страх, может быть банальная глупость, но все равно как-то отвык я от того, что кто-то может рискнуть собой ради других. Кстати. «Надо бы прикрыть его камень возрождения, а то закон же обязывает нас приглядывать за новенькими. Вот и будем следовать его букве». Тем временем яростная атака не нанесла клацнувшему зубами скелету никакого вреда, а вот сам мертвяк ухватил свою жертву покрепче и, словно любознательный малыш, с хрустом оторвал истошно кричащему Семену сначала одну ногу, потом другую. Тело молодого парня уже перестало дышать, а костяная рука размокнулась, чтобы одним ударом пробить ему грудь и заодно раскрошить его надгробие. А вот это будет уже лишним. «Не стойте! Ваши боги ведь тоже дали вам силу!» Я постарался привести в себя замерших от ужаса людей и заблокировал атаку скелета, приняв ее на рукоять косы. Чуть было не использовал удар лезвием, но резать скелета на части сейчас было бы абсолютно не к месту. Рано или поздно местные узнают, как именно работает отрубание конечностей, и мне не хотелось бы, чтобы у них в голове появились ненужные мысли о моей чрезмерной силе. А так, просто парень с огненной косой рванул вперед, остановил атаку и теперь с трудом удерживает, ага, конечно, руки скелета, чтобы он и до него не добрался. Кстати, второй ходячий набор костей подходит все ближе, и мне явно придется что-то с этим делать». «Он убил его!» Как ни странно, это вовсе не женщина запрочитала, а еще недавно такой чопорный и важный мужик с залысинами. И чего они все так тормозят? Неужели испытание, после которого они сюда попали, не подготовило их к тому, что тут придется лить кровь? Или единственным итогом для них стал стыд от содеянного и нежелание все это обсуждать? Вот так хочется все высказать им в лицо, но нельзя. Даже странно немного. Почему совсем незнакомые люди вызывают столько эмоций? Может быть, дело в том, что я подсознательно надеялся, будто новые боги приведут в этот мир кого-то получше? Или это обида на их возможности пользоваться своими силами без ограничений? И после такого подарка судьбы я неосознанно ищу, в чем же они хуже меня? Как бы там ни было, надо с этой лирикой заканчивать. «Не спите! Магия! Используйте ее!» Я кричу снова, а то наше бадание со скелетом уже скоро перестанет походить на героическую борьбу и превратиться в фарс. «Что со мной было?» И в этот же самый момент из-под упавшего на землю надгробия выкопался воскресший Семен, и его чудесное спасение как будто прорвало уже начавшую трещать плотину. «Он живой!» Я даже не рассмотрел, кто это крикнул, а следом уже полетели заклинания, поверивших в реальность происходящего людей. «Огненный шар!» Кто-то, похоже, растерялся и не нашел ничего лучшего, как активировать свое заклинание голосом. «Клетенная стрела!» «Удар ветра!» Остальные, судя по всему, решили, что именно так и надо действовать и принялись проговаривать названия уже своих способностей, придавая вроде бы опасной схватке немного несерьезный вид. С рук новичков срывались сгустки энергии, понемногу отнимающие жизни костяных воинов. Я же отпрыгнул в сторону, увернувшись от наконец-то добравшегося до меня второго скелета, и с интересом наблюдал за происходящим. Лучше прямо сейчас немного повысить взор, чтобы ничего не пропустить. «А меня кончилась манна!» Первым прекратил запускать заклинание подтянутый старикан с величественной бородой. Странно, что раньше не обратил на него внимания. Александр Семшов. Учитывая, что мана у него закончилась раньше всех, значит, начал он первым. А таких людей надо брать на заметку. Впрочем, это все мелочи по сравнению с новым открытием. Раньше я мог только догадываться, опираясь на появление новых параметров, но сейчас можно сказать это с абсолютной уверенностью. Магия новичков работает немного по другим принципам, если сравнивать со мной. Как минимум у них есть мана, и значит количество заклинаний будет ограничиваться ее объемом. Возможности лечиться и сражаться бесконечно, как я, для них закрыто. Дальше. Новички сразу могут использовать дистанционные навыки, но при этом они, судя по эффекту, слабее, чем у меня. Или я переоцениваю свои силы, забывая, что без потока и безостановочного использования и сам был бы примерно на таком же уровне в самом начале. Кстати, можно провести еще один крайне важный для меня эксперимент. Проверим, как действует сопротивление внушению у новичков. Если раньше я был уверен, что все у нас одинаково, и надо будет придумывать оправдания, желательно на какой-нибудь практической ситуации, почему не стоит сравнивать по этому показателю меня и настоящих магов, то сейчас появилась надежда, что и тут у них все будет немного по-другому. «Вы вложили десять очков выносливости в Александра». Бородач тут же дернулся, на мгновение потеряв контроль над телом, а потом непонимающе завертел головой по сторонам. «Идеально. Похоже, у новичков, в отличие от меня, магическая защита идет от мудрости, которая заодно определяет и количество манны. Так что, выходит, тот, кто тратится вчистую на заклинания, лишается заодно и защиты». Они все так просто у этих новых магов, и, главное, теперь-то по этому показателю никому даже не придет в голову нас сравнивать. Ладно, дальше. Что еще можно сказать? Парень с уникальным параметром контроля пока никак не отличается от остальных. Что еще? А все, мы победили, а значит, хватит отвлекаться. А то ведь удумают еще какую глупость. А я даже буду не в курсе. Может быть, начать подсказывать им более активно? Но нет. Лысый, как будто почувствовав мои мысли, отрицательно мотнул головой. Что ж, он все-таки дольше готовился к этой операции. Пожалуй, стоит ему довериться. Да и, если честно, вот так со стороны и с пониманием того, что происходит, даже интересно смотреть за первыми шагами новичков. По крайней мере, точно не скучно.